Новогодний тост Как всегда в январе вновь придет Новый год, Пусть он нам принесет поменьше забот, Да побольше доход в отношениях огня, Чтоб писались стихи про тебя и меня. Сладкий запах пельменей щекочет нам нос, И к селедке под шубой рождается тарелка, Тост про любовь и здоровье, Друзей и детей, Чтоб по жизни мы шли Веселей и смелей, Чтобы нас обходила беда стороной, Ну, а мы понимали друг друга с тобой, Чтобы крепло и множилась наша семья, Чтоб согреться в наш дом приходили друзья. И родные сердца непременно придут, Ощутив на себе теплоту и уют. Новый год к нам пришел, прилетел, прискакал, Так поднимем за счастье хрустальный бокал.